«Максим Трофимов!» В полночь мне позвонил Уитни. Сообщил, что в Москву вылетел Ричард. При этом многозначительно намекнул, что его неверный служащий прибывает в Россию не один. Что означало с головорезами, должными уничтожить выпавшего из обоймы их собрата, то бишь Роланда Эверхарта, под чьей личиной я для них существовал. Получив указание босса, я отправился к его здешнему поверенному Льву Моисеевичу Труману, от кого получил некий контракт, заключенный между американской и российской корпорациями. Контракт, как следовало из канвы легенды, я изъял у найденного и нейтрализованного мною Жукова. Ранним утром я прибыл в отель, где должен был остановиться Ричард, и оставил для него пакет у портье. Затем позвонил сам Ричард. Услышав, что я на пару дней вынужден отлучиться из столицы по неотложным делам, он не скрыл разочарования, сказав, что непременно и очно обязан встретиться со мной, что я, естественно, ему пообещал самым непринужденным образом. Затем со мной связался Гарик. Поведал, что ночью возле дома происходили непонятные передвижения машин, Однако он подозревает, что обитатели, интересующие меня квартиры, с утра намерены ее покинуть, ибо чего среди ночи они меняли спущенное колесо и заливали воду в бачок омывателя? Медлить было нельзя, истомленная бездействием Нина напросилась взять ее с собой. Поневоле пришлось согласиться». Торчать в четырех стенах и глазеть в телевизор, где не было ни одной англоязычной программы, являлось занятием тоскливым, а отпускать ее одну в город я не хотел. Уже отъезжая от дома, заметил крадущуюся за нами серую «Волгу». Присмотревшись к номеру, озабоченно уяснил, что это именно та машина, за которой я следовал накануне. «Вот тебе раз!» И каким же таким образом? Раздумывать, впрочем, было некогда. Я проскочил на красный сигнал светофора, завернул в переулок, путая след, а затем проехал по односторонней улице в противоположную сторону, снова нырнув в подворотню, затормозил и вышел из машины подарку, приглядевшись из-за ее стены к перекрестку. Волга, каким-то чудом разгадавшая мои маневры, выехала из переулка, замерла в нерешительности, а после последовала под предписанным правилом, сгинув вдали. «За нами следят?» — взволнованно обратилась ко мне Нина. «Полагаю, да. Это серьезно? Более чем. Но у нас же нет никакого оружия. Законченная авантюристка». Когда я подъезжал к дому Жукова, вновь отзвонил Гарик. Сообщил. «Они срочно отруливают на Ниве с сумками. Поедут по Калужскому, я слышал, базар. Там какая-то новая трасса, во!» «Ну дела!» «Менты из автобуса выскочили, чуть не повязали. Один в морду получил, урод! Прямо в мусорку улетел. Все слиняли!» Нива проскочила прямо у капота моих «Жигулей». Я видел бледное лицо Жукова, крутящего во все стороны головой, но не успел тронуться, как заметил устремившийся за беглецами черный Лексус. На миг захотелось плюнуть на все и никуда не ехать. Вокруг меня кипела непонятная и чувствовалась опасная игра, влезать в которую определенно не стоило. И все же я пересилил себя, в очередной раз встроившись в хвост скрывающихся в потоке машин. Нива направлялась на юго-запад, но в какой-то момент ушла в сторону, непонятно зачем, пытаясь обогнуть прямую, достаточно свободную трассу. Лексус сумел вклиниться за ней, а меня, бестолково метнувшегося вправо, отрезал поток. Я помчался вперед, лихорадочно соображая, что если... Водитель Нивы решил схитрить, оторвавшись от вероятного преследования, то так или иначе сделает крюк до выезда на шоссе. А у меня, напротив, будет серьезная фора. Я пересек кольцевую и двинулся в сторону аэропорта. Дорога сузилась, потянулась пробка, и я переместился в правый ряд, приглядываясь в зеркальце заднего обзора». Прошло более двадцати минут, в течение которых я уныло тащился среди чадящих грузовиков. Но тут появилась искомая Нива, узнанная мною по характерной желтой наклейке на заднем стекле с надписью «Не ту страну назвали Гондурасом». За ней тащился Лексус. Различить в нем кого-либо за загусто затемненными стеклами возможности не было». «Мы долго и чинно ехали по трассе. Нива сбавила свою первоначальную прыть, ровно и даже неспешно, котя в среднем ряду. Мощный Лексус, изнывая от нерастраченной энергии таящегося в его движке табуна, покорно тащился следом. Я поддерживал общую тактику нашего движения в неведомое». Закончилась Московская область, началась Калужская. На очередном съезде влево Нива мигнула желтым сигналом, уходя на поворот. Я приотстал и снова, отрезанный встречным движением, потерял из вида свернувшие на сельскую дорогу машины. Когда же удалось повторить их маневр, след их простыл. Я проехал деревню. Далее пошел проселок с небрежно утрамбованным крупным щебнем, уходящим к лесным горизонтам. Поселок был пуст. Поехав по нему пару километров, в шлейфе сбитой колесами мучнистой пыли, я заметил в кювете догорающую машину. Вернее, покореженный растерзанный остов, вглядевшись в него, понял». Тот самый «Лексус», сожженные, разваленные взрывом трупы, многократно виденные мной в Чечне, заставили меня озадачиться. Это было похоже на серьезную противотанковую мину, но следов подрыва на дорожном полотне не усматривалось. Нина глядела на меня то ли с опаской, то ли с каким-то странным уважением. «Вот так, милая!» — обтекаемо высказался я. «И для тебя это всего лишь работа!» В тоне ее звучали ужас и озадаченность. «Ты говоришь так, как будто я это сделал!» Я тронул машину, устремляясь вперед за исчезнувшей Нивой. «Я видела твой взгляд! Ты просто это оценивал, будто картину в музее!» «Ты можешь мне объяснить, что здесь происходит?» «Ты здесь по делам отца! Это что, тоже его дела?» У нее нервно подергивалась щека. И тут я подумал, а почему бы не рассказать все, как есть? И начал свою историю, гоня по расстилавшейся меж лесов пустынной дороге. Проехав километров пятнадцать, мимо чащоб и редких глухих деревень, уперся в тупик старого ельника. Нива исчезла, вероятно, свернула в лес или к какому-то неизвестному пристанищу. — «Вот и все», — сказал я. «И что теперь?» — грустно спросила она. «Теперь я знаю номер машины. У нее есть владелец. Попробуем зайти с другого конца». «Я говорю, что ты будешь делать потом, когда все это закончится?» «Есть предложение?» — спросил я. «Не знаю», — сказала она. «Когда-то мне нравился Роланд Эверхард. Теперь его нет». «Мне предстоит во многом разобраться». Мы поехали обратно. До того места, где догорали останки «Лексуса», оставалось рукой подать, и вдруг Нина сказала «Я хочу пить». Я приметил съезд на глинистую дорожку, ведущую, вероятно, к какому-то жилью. Там наверняка были колодцы. Объезжая бесчисленные колдобины, Увидел обвислый, сваренные из арматуры ворота дачного товарищества И, заглядевшись, съехал с обочины в канаву, прочно засев в ней Побуксовав с минут, почувствовал ядовитый запах горелой пластмассы Педаль сцепления ватно провалилась в пол Я затушил движок, выйдя из машины Вокруг царила нежная осенняя тишина Дачники разъехались, посвятив себя трудовым будням. Поселок пустовал. Надо было идти вглубь него, отыскивая подкрепление. Сзади послышался шум отъезжающей машины. Это была та самая разлюбезная Нива. «Это они», — бросил я Нине. «Не говори ни слова. Ты глухонемая». «То есть?» «То есть я налагаю на тебя обед молчания».